Глава 1. Джим. Нас засекли, сказал Алекс. Голос зазвучал легкомысленно и напевно. Значит, он считал, что они попали. Сердце Джима, сидящего на командной палубе перед экраном с тактической картой Кроноса, забилось вдвое быстрее. Он попробовал возразить. Если в дверь стучаться, это не значит, что им известно, кто дома. Давай действовать, как ни в чем не бывало. Росинант шел как малотоннажный грузовик. Кораблей такого класса в системе Кроноса было полно. Чтобы изменить сигнатуру двигателя и не выделять слишком много лишнего тепла, Наоми перенастроила Эпштейн, чтобы тот работал достаточно грязно. Дополнительные обшивки, приваренные к корпусу на подземной верфи в системе Харрис, искажали силуэт Росинанта. Струя жидкого водорода медленно прокачивалась через верхнюю часть корабля и меняла тепловой профиль. Когда Наоми излагала план камуфляжа, он казался исчерпывающим, но при угрозе нападения Джим чувствовал себя беззащитным. Вражеский фрегат носил название «Черный коршун. Меньший, чем эсминцы класса Шторм, он все же был неплохо вооружен, и самовосстанавливающую обшивку лаконейского корабля пробить трудно. Черный Коршун входил в поисковую группу, прочесывавшую все обитаемые системы, разыскивая Терезу, беглую дочь первого консула Эдуарта и наследницу его империи, в настоящий момент помощника механика на Резонанте. его видели не в первый раз. Нас преследуют? спросил Джим. Только пинг следара, ответил Алекс. Думаешь, мне пора разогревать пушку на всякий случай? Джим едва не сказал: "Да, давай", когда вместо него ответил голос Наоми. "Нет. По некоторым данным, их массивы сенсоров нового поколения могут распознавать конденсаторы рельсовых пушек". "Так нечестно", заметил Джим. "Никого не должно касаться, что делает команда с собственной рельсовой пушкой на собственном корабле". В ответ наоми он услышал улыбку. "Хотя в принципе, я согласна, все таки давай держать оружие выключенным до тех пор, пока оно не понадобится". Принято, сказал Алекс. Сообщений нет, спросил Джим, хотя у него был доступ ко всем логам, как и у Алекса, но тот все же проверил. «Все тихо. Кронос система не совсем мертвая, но близка к тому. Звезда массивная и быстро сгорающая. В зоне жизни когда-то была по меньшей мере одна обитаемая планета. Во всяком случае, в протомолекуле хватило биомассы для создания врат. Но за те безумные миллионы лет, прошедшие с момента формирования Врат до того, как человечество с ними столкнулось, зона жизни сместилась. Звезда еще не полностью поглотила ту первичную живую планету, но ее океаны высохли, атмосфера исчезла. Жизнь на Кроносе осталась лишь на влажном спутнике периферийного газового гиганта в виде яростно конкурирующих между собой листов плесени размером с континент. Систему Кронос населяло около тысяч человек. шахтеры 732 действующих рудников. Там на астероидах корпорации, спонсируемые государством кооперативы и независимые горнодобытчики, а также богомерские юридические гибриды всех трех этих типов извлекали палладий из богатых месторождений и отправляли тем, кто продолжал строить очистители воздуха или работал над проектами адаптации и терраформирования. То есть, всем подряд. Кронос, находившийся когда-то на границе досягаемости транспортного профсоюза, оказался потом на задворках Лаконийской империи, и теперь толком никто не знал, что это такое. Все эти Врат были сотни подобных систем, либо несамодостаточных, либо не собиравшихся становиться такими, которые пытались найти прежде всего свою маленькую экономическую нишу, а не какую-либо коалицию. В таких местах обычно укрывалось подполье. Там они ремонтировали свои корабли и строили дальнейшие планы. На тактической карте астероиды с размеченными орбитами, статусом, структурой и юридической принадлежностью густо, как цветочная пыльца весной окружали яростную звезду. Десятки кораблей собрались возле мест добычи или разведки. Еще столько же поодиночке перемещались либо между мелкими поселениями, либо собирали воду для реактивной массы и защиты от радиации. Черный коршун три дня назад прошел через кольцо Врат, торпедировал расположенный на границе радиоретранслятор Подполья, а потом лег в дрейф, понемногу перемещаясь, но оставаясь на месте, как вышибала в пафосном ночном клубе. Кольцо Врат почти не вращалось, оставаясь скорее в фиксированном положении, будто подвешенное в вакууме. Но это было не самое странное. Джим позволил себе надеяться, что коршун ограничится подрывом пиратского передатчика. И что, покончив с мелким разбоем, противник уберется в другие системы, резать там метафорические провода. Но корабль остался, сканировал систему, искал их, искал Терезу, и Наоми, выполнявшую функцию главы подполья, и Джима. На дисплее связи зажегся зеленый индикатор входящего сообщения и Уджима засусала под ложечкой. При нынешней дистанции до боя не один час, но адреналина, как от оружейного выстрела. Страх настолько острый и всепоглощающий, что он не заметил кое-каких странностей. "Передача", отметил по корабельной связи с верхней палубы Алекс. "Странно, что не узконаправленная связь. Сомневаюсь, что он говорит именно с нами". Джим открыл канал. Женский голос говорил бесстрастно и резко, а бюрократические обороты походили на лаконийскую армейскую лексику. "Как агрессивные действия или угроза таковых. Повторяю" «Черный коршун зарегистрированному грузовому судну Свежий урожай. В соответствии с распоряжением Локонейских сил безопасности вам приказано отключить двигатель и подготовиться к инспектированию на борту. Отказ подчиниться рассматривается как агрессивные действия или угроза таковых. Повторяю. Джим пролистал тактическую карту. Свежий урожай примерно в 30 градусах левее Росии шел на тяге к огромному злому солнцу. Если они и получили сообщение, то явно еще не выполнили приказ. Это один из наших? спросил Джим. Нет, отозвалась Наоми. Корабль зарегистрирован как собственность Дэвида Калрасси с Барагаона. Мне ничего о нем не известно. Учитывая световую задержку, свежий урожай должен был получить приказ черного коршу на минут за десять до рассвета. Джим представлял панику того экипажа, поскольку и сам боялся получить подобное сообщение. Посмотрим, что будет дальше, но Расинант пока не под прицелом. Хотелось бы чувствовать более глубокое облегчение. Джим отстегнулся от кресла-амортизатора и развернулся. Пружины скрипнули, смещаясь под его весом. "Я на минутку спущусь в камбус", сказал он. "И мне прихвати кофе", попросил Алекс. "Нет, только не кофе. Пожалуй, возьму ромашковый чай или теплое молоко. Чего-нибудь успокаивающее и смягчающее". Зачёт неплохо», — одобрил Алекс. Когда передумаешь и возьмешь кофе, не забудь еще один для меня. Возле лифта Джим прислонился к стене, ожидая, когда сердце сбавит темп. Значит, вот как случаются сердечные приступы. Пульс чистит все сильнее и не остановится, пока не лопнет что-то важное. Может, он ошибался, но так казалось. С ним постоянно такое происходило. Понемногу ему становилось легче, отпускало автодок вырастил ему новые зубы, не считая унизительной потребности обезболивать десны, как у младенца. Процесс шел как надо. А ночные кошмары теперь стали привычными и знакомыми. Они начались еще на Лаконии, когда Джим был пленником первого консула Дуарте. Джим надеялся, что после освобождения кошмары закончатся, но они становились все хуже. Похороненный заживо, последняя версия. Часто снилось, что кого-то из близких убивают в соседней комнате, а он не успевает найти ключ и спасти, или что под кожей у него живет паразит и пытается прорваться наружу, или что опять приходят охранники лаканеицы избивают и снова ломают зубы, как и было в реальности. Но с другой стороны, старые сны о том, что забыл одеться или не готов к экзаменам, отпустили. Как ни странно, оказалось, что в тех снах жизнь была неплоха. Бывали дни, когда он не мог избавиться от ощущения угрозы. Временами части его разума попадала в капкан иррациональной и ничем не обоснованной уверенности, что люди, терзавшие его на Лаконии, снова за ним охотятся, или нападал страх перед тем, что находится за вратами. Не такой уж нереальной опасностью. Апокалипсис, уничтоживший создателей протомолекулы и стремящийся к разрушению человечества. Если так посмотреть, может, он и не был так уж сильно надломлен. Может быть, ситуация в общем настолько плоха, что вся целостность и здравомыслие этого человека, которым он был до плена в Лаконии, теперь выглядели бы безумием. Еще Джиму очень хотелось знать, это он дрожит или резонанс движения корабля, результат грязной работы двигателя. Лифт остановился. Он вышел и повернул к кухне. Мягкий и ритмичный стук собачьего хвоста о палубу подсказал, что Тереза Сандатра уже там. Еще там был воскресший из мёртвых Амос. Глаза черные, кожа серая. Он сидел за столом, на лице как всегда улыбка. Джим не видел, как на Лаконии Амосу снесли голову выстрелом, но знал, что дроны заново собрали его тело по кускам. Наоми до сих пор сомневалась в том, что некто называющий себя Амосом, в самом деле тот механик, рядом с которым они провели много лет. Может это инопланетный механизм, считающий себя Амосом только потому, что сделан из его плоти и мозга. Для себя Джим решил, что даже если он выглядит по-другому, даже если иногда знает что-то чуждое, обрывки иного древнего мира, это тот же Амос. К тому же у Джима не было лишних сил, чтобы глубже это обдумывать, и кроме того, Амоса любила собака. Не самый сильный аргумент, но и не самый слабый. Сидящая у ног Тереза Андатра с надеждой посмотрела на Джима и опять застучала хвостом по палубе. "Нет у меня сосиски", сказал ей Джим, глядя в жалобные карие глаза. «Придется тебя обойтись кляпом, как и всем остальным. Ты ее избаловал, сказала Тереза. Она никогда этого не забудет. Если я и попаду в рай, так за то, что баловал собак и детей, ответил Джим и двинулся к автомату. Машинально заказал грушу кофе, а потом, поняв, что наделал, добавил вторую для Алекса. Тереза дуарте пожала плечами и снова переключила внимание на свой завтрак тубу с грибами, ароматизаторами и клетчаткой. Ее темные волосы были собраны в хвост, а губы вечно выражали легкое недовольство, непонятно из-за физиологии или характера. Джим наблюдал, как в доме правительства на Лаконии Тереза превращалась из ребенка, развитого не по годам, в бунтующего подростка. Ей сейчас 15, и он помнил себя в таком возрасте тощий, темноволосый мальчишка из Монтаны, без особых амбиций, кроме разве что понимания, что если больше у него ничего не получится, всегда можно пойти во флот. Тереза выглядела старше того подростка, каким был Джим. Больше знала о вселенной и больше злилась от этих знаний. Может быть, эти качества неразделимы. Пока Джим был у ее отца в плену, Тереза его боялась. Но теперь, когда оказалась на его корабле, страх, похоже, улетучился. Когда-то он был для нее врагом, но сейчас не мог быть уверен, что стал другом. Запутанные эмоции девушки-подростка, выросшие в изоляции, вероятно, были за гранью его понимания. Автомат налил кофе, и Джим взял обе груши, свою и Алекса, ощутив в ладонях тепло. Дрожь почти ушла. Горечь кофе успокаивала лучше любого чая. Надо бы в ближайшее время пополнить запасы, заметил Амос. Правда? С водой порядок, но вот топливных гранул взять не помешало бы, и воздухоочистители уже не те. И насколько плохи дела, «Еще пару недель точно протянем, джим кивнул. Его первым побуждением было отложить проблему на потом, что, конечно, неправильно. Если это не срочно, то пусть катится к черту, страусиная политика, ни к чему хорошему не приведет». Я поговорю с Номи, сказал он. Мы что-нибудь придумаем, если только лаконийцы нас не найдут, если нас не прикончат сущности врат, если не случится еще какой-нибудь катастрофы из тысяч возможных. Он отпил еще кофе. Как дела, капитан? спросил Амос. Какой то ты дёрганый? «Все отлично. Ответил Джим, пряча за напускным весельем постоянно растущую панику, как и все остальные. На мгновение Амос застыл в пугающей неподвижности, одно из проявлений его нового я, а потом улыбнулся шире. Ну, тогда порядок. В разговор по голосовой связи вмешался Алекс. «У нас Кое-что происходит? Кое-что хорошее? Кое-что? отозвался Алекс. Свежий урожай только что сбросил какую-то жидкость и на адской скорости рванул к большой торговой станции во внешнем поясе. Принято, сказала Наоми, тоже по связи непривычно суровым и резким тоном. Джим считал его голосом главнокомандующего Нагаты. Подтверждаю. А черный Коршун спросил Джим, обращаясь к стене. Алекс и Наоми минуту молчали. Потом Алекс сказал: "Похоже, погнался за ними. Он уходит от враг. Да, конечно, с нескрываемым удовольствием, сказал Алекс. Джим ощутил прилив облегчения, но лишь на один момент. Он тут же решил, что это возможно, ловушка. Если Росси слишком скоро развернется к кольцу, это может привлечь к ним внимание, даже если им удастся уйти от черного коршуна, внутри пространства колец может на свой страх и риск караулить другой лаконийский корабль, готовый перехватить любого покидающего систему. Почему они убегают? спросила Тереза. Ведь не могут же надеяться ускользнуть. Это было бы просто глупо. Они не пытаются спасать свой корабль, пояснил Амос с почти тем же философским терпением, с каким учил работать со сворачинным аппаратом в условиях микрогравитации или проверять герметичность трубы, тоном мастера, объясняющего ученику, как устроен мир. Что бы ни было на их корабле такое, из-за чего Лакония на них взъелся, им уже ничего не скрыть. Я особенно в такой разрежённой системе, как эта. Им не ускользнуть и радиомаячок не сменить. Так что их кораблю конец. А торговая станция довольно большая. Может быть, команда успеет пересесть на другие суда или притвориться местными. Бегут туда, где можно спрятаться, сказала Тереза. И чем больше времени они выиграют, тем больше у них шансов, заключил Амос. На их месте могли оказаться мы, думал Джим. Показались бы черному коршуну подозрительнее, чем урожай, и пришлось бы пожертвовать росси, а самим надеяться стать маленькими и незаметными. Только все это нереально. Ни на Кроносе, ни в каком другом месте не найдется угла, куда не заглянет лакония, поэтому единственная надежда оставаться на виду, поскольку план Б ввязаться в драку. Он, кажется, не сказал это вслух, ни звуком не выдал, как сильно расстроен, но все же Тереза бросила на него взгляд, одновременно и сочувственный, и раздраженный. Ты же знаешь, я не дам вас в обиду. Знаю, что постараешься изо всех сил, ответил Джим. Я по-прежнему дочь первого консула, сказала она. Раньше я уже тебя выручала. Я не полагаюсь на этот трюк, отозвался Джим реще, чем хотел бы. Андатра зашевелилась, тяжело поднялась на ноги и с непониманием переводила взгляд с него на Терезу и обратно. Взгляд девушки стал жестче. "Я так думаю, капитан хочет сказать", начал Амос, "что ему не совсем удобно использовать тебя как живой щит. Не в том дело, что у тебя не получится, ты ведь нас уже выручала". А в тех людях с другой стороны мы их не знаем, может они не заслуживают доверия, и чем меньше мы на них полагаемся, тем лучше. Тереза по-прежнему хмурилась, но уже меньше. Да, согласился Джим. Это было гораздо более убедительно. Временами я бываю достаточно убедителен, сказал Амос, непонятно в шутку или всерьез. Подготовить корабль к побегу. Реакторной массы хватит на хорошую скорость. Я думал, у нас маловато топлива. Да, но на выход из Кроноса потратиться можем. Не забудь только добавить в список покупок воду. Воздухоочистители почти на пределе. Тяжесть этой мысли давила сильнее, чем гравитация. Включи двигатель, разворачивай нос к вратам и рви когти, пока противник не захватил. Джим вдруг заметил, что крепко стиснул в руке грушу с кофе, и усилием воли ослабил хватку. А ты как считаешь, на уме? Миг молчания, а потом: Извини, я не слушала. В чем вопрос? Нам готовить России к броску отсюда. Когда черный коршун разгонится, мы сумеем прорваться. Нет, сказала она, как Джим и думал. Нас не опознали. Если двинемся слишком рано, это вызовет подозрение. Лучше притворяться случайными наблюдателями. Алекс, скоординируй пересечение с Белым Дубом, большой ледовоз у второго газового гиганта. Принято, отозвался Алекс. Амос поерзал на скамье. "Капитан, все в порядке. Если нам придется сбежать, мы сбежим", сказала Наоми. "Вечно нам приходится убегать", думал Джим. "Нам нигде нет покоя". Говорить это вслух смысла не было.